ва 9 У ужасное одиночество. По тот же звон часов, отделенный от Сергея и Муси несколькими пустыми камерами, но одинокий столь тяжко, как если бы во всей Вселенной существовал он один, в ужасе и тоске, заканчивавал свою жизнь несчастный Василий Каирин. Потный, с прилипший к телу мокрой рубахой, распустившимися, прежде курчавыми волосами, он судорожно и безнадежно метался по камере, как человек, у которого нестерпимая зубная боль, присаживался, вновь бегал, прижимался лбом к стене, останавливался и что-то разыскивал глазами, словно искал лекарства. Он так изменился, что как будто имелись у него два разных лица, и прежнее, молодое, ушло куда-то. А на место его стало новое, страшное, пришедшее из темноты. К нему страх смерти пришел сразу. и овладел им безраздельно и властно. Еще утром, идя на явную смерть, он фамильярничал с нею, а уже к вечеру, заключенный в одиночную камеру, был закружен и захлестнут волною бешеного страха. Пока он сам свою волею шел на опасность и смерть, пока свою смерть, хотя бы и страшную по виду, он держал в собственных руках, Ему было легко и весело даже. В чувстве безбрежной свободы, смелого и вого утверждения своей дерзкой и бесстрашной воли, бесследно утопал маленький сморщенный, словно старушечий страшок, Опоясанный адской машиной, Он сам как бы превратился в адскую машину, включил в себя жестокий разум динамита, присвоил себе его огненную смертоносную мощь. И идя по улице, среди суетливых, будничных, озабоченных своими делами людей, торопливо спасающихся от извозчичихих лошадей и трамвая, он казался себе, Пришельцам из иного, неведомого мира, где не знают ни смерти, ни страха. И вдруг сразу резкая, дикая, ошеломляющая перемена. Он уже не идет, куда хочет, а его везут, куда хотят. Он уже не выбирает место, а его сажают в каменную клетку и запирают на ключ, как вещь. Он уже не может выбрать свободно жизнь или смерть, как все люди, а его непременно и неизбежно умертвят. За мгновение, бывший воплощением воли, жизни и силы, он становится жалким образцом единственного в мире бессилия, превращается в животное, а ожидающие бойни, в глухую и безгласную вещь, которую можно переставлять, жечь, ломать. Что бы он ни говорил. Слов его не послушают, А если станет кричать, то заткнут рот тряпкой, и будет ли он сам передвигать ногами? Его отведут и повесят, и станет ли он сопротивляться, барахтаться, ляжет на земь, его осилят, поднимут, свяжут и связанного поднесут к виселице. И то, что эту машинную работу над ним исполнят люди, такие же, как и он, придает им новый необыкновенный, И зловещий вид, не то призраков, чего-то притворяющегося, явившегося только нарочно, не то механических кукол на пружине, берут, хватают, ведут, вешают, дергают за ноги, обрезают веревку, кладут, везут, закапывают.